Колоссальная масса воды, идущая с Порт-Медо, пробивала себе дорогу сквозь лабиринт узких улочек Иерихона и дальше неслась в вскачь по широким бульварам Сент-Джайлса, где в нее вливались еще более могучие потоки с Банбери и Вудсток роуд Теперь Малькольм Мэлис встречали других борющихся с потопом людей. Некоторых смыло, и теперь они тщетно старались держать голову над водой, Кто-то в лодках, пантах или шлюпках пытались спасать утопающих, кто-то цеплялся за деревья на погости святой Марии Магдалины, а кого-то втаскивали через окна в здание колледжей Балела или святого Иоанна. Вопли отчаяния, крики ободрения, рокот моторной лодки где-то в переулках — все это мешалось с грохотом вод бьющихся древние каменные стены. Не успел Малькольм повернуть на Броуд-стрит, как прекрасную декарку закрутила встречным течением и едва не опрокинула. Элис в ужасе вскрикнула. Малькольм погрузил весло в воду и, приложив все свои силы, удержал суденышко на плаву, да только безнадежно проскочил нужный поворот. Прежде чем он успел опомниться, их уже вынесло на корн-маркет. «Шип — Шип-стрит! — крикнула Аста, принявшая облик сокола. — Я знаю! Я пытаюсь! — прокричал в ответ Малькольм, отчаянно пытаясь направить лодку к башне святого Михаила у северных ворот, стоявшей на углу улочки, что вела непосредственно к Ардану. Увы, путь оказался перекрыт. Башня частично обвалилась, и теперь вода, пенясь, билась об огромную кучу камней в самом начале улицы. Можно было снова подать вперед в надежде свернуть на Маркет-стрит, Но и там все оказалось хуже некуда. Фургон, который вез овощи накрытый рынок, перевернулся и врезался в лавку на углу. Ящики с капустой и луком подпрыгивали на волнах, а лошадь утонула и покачивалась между оглоблями. Там тоже было не пройти, а вода все толкала и толкала их вперед, к перекрестку в Карфаксе, где Маркерм снова попробовал свернуть влево на Хай-стрит в надежде выскочить на Терл-стрит и так добраться до Иордана, но каное, казалось, стало легче пробки. Поток утянул их через перекресток и дальше на Сент-Олдейт, где улица шла под уклон, и вода не вдвое быстрее. «У нас не получится!» — проорал Элли сквозь грохот реки. Малькольм слышал, как плачет Лира, непронзительно от страха, а упорно и жалобно. Ей было холодно и мокро, и каное все время трясло. «Мы скоро найдем, где пристать! Ради Лиры!» — крикнул он в ответ. Все дома по пути стояли с разбитыми окнами или рухнувшими стенами. Паводок проносил мимо выломанные двери и вырванные с корнем деревья. Кто-то на моторной лодке пытался подплыть к окну верхнего этажа, где седовласая женщина в ночной сорочке звала на помощь, а ее Терьер заливался безумным лаем. Мост Фолли-Бридж начисто смыла. Темза больше не была рекой. Она превратилась в набухшее, серое, бушующее море, метавшееся во все стороны и грозившее захлестнуть прекрасную дикарку с головой. Но у Малькальма было время подготовиться. Он усердно налегал на весла и старался править кровной земле дальше по течению. Там был квартал пригородных улиц и маленьких магазинчиков, И вскоре зоркая аста, летевшая над коной, закричала «Лево руля! Лево руля!». На этот раз им ничто не помешало, и Малькольму удалось увести лодку в боковую улочку. Прочь от основного потока. Здесь было хотя бы чуть-чуть спокойнее. — Попробую подойти вон к тому зеленому кресту! — крикнул Малькрим, обращаясь к сидевшей позади Элис. — Это аптека! Посмотрим, может, тебе удастся за него ухватиться! Он на скобе! Элис выпрямилась, огляделась, прижала Лиру к себе и вытянула руку. Лодка здесь шла не слишком быстро, так что ухватиться за скобу не составило труда. Они благополучно пристали к зданию». Малькольм наклонился и внимательно осмотрел место крепления скобы к стене. — Как оно там, крепко держится? Не шатается, если ты об этом. — Тогда отпускай, а я перехвачу и привяжу лодку. Так она и сделала. Канвая заплыла под зеленый крест, и Малькольм схватился за скобу. Он снова навязал беседочный узел, просто на всякий случай, потому что пальцы сами его знали, и он ему доверял. Они очутились прямо под окном верхнего этажа. «Сейчас разобью стекло!» — предупредил он. «Прикрой лицо!» Он размахнул веслом. Стекло упало внутрь со звоном, который в обычных обстоятельствах показался бы громоподобным, но сейчас был едва слышен заревом воды. марковин подумал, что в другой раз почувствовал бы себя виноватым, но «Сейчас вина будет куда тяжелее, если он оставит Лиру мерзнуть и мокнуть снаружи». «Я пойду внутрь!» — сказал он. «Нет, стой!» — воскликнула Элис. Он озадаченно уставился на нее. «Сначала выбей все осколки из рамы, а не то тебя нашинкует на ленточке», — объяснила она. Это было вполне разумно, и он аккуратно прошелся вдоль всей рамы и вышиб все осколки до единого внутрь комнаты. «Тут пусто!» — сказал он, заглянув туда. «Ни мебели, ничего. Наверняка вызвали грузовую перевозку, когда узнали, что потоп идет». Пожала плечами Элис. Малькольм даже порадовался ее сарказму. Это было больше на нее похоже. Он осторожно встал в лодке, взял с обеими руками за раму, перекинул ногу внутрь за ней другую и очутился в доме. «Теперь давай мне лиру!» — распорядился он. Для этого Элис пришлось перебраться на середину каноя, а это оказалось нелегко. К тому же Лира вопила и извивалась, что совсем не упрощала задачу. Через минуту-другую упорных переговоров соколиха Аста перенесла в дом пана в облике птенца-ласточки А завернутая в одеяло малышка перекочевала на руки к Малькольму в пустую комнату. — Фух, ты пахнешь, как целый скотный двор, Лира, — заметил Малькольм. — Запах прям с ног сбивает. — Ну ничего, скоро мы тебя вымоем. — Мы, — повторила Элис у него за спиной. — Мне нравится это мы. Ты-то, небось, узлы пойдешь вязать или еще чего, а мы тебе тебя буду я. — Аптека — это, конечно, хорошо, — сказал Малькольм, прикинувшись, что ничего не слышал. — Жаль только, что тут еду не продают. — Ой, смотри, а там, кажется, кладовка. Даже целая комната сокровищ не обрадовала бы их больше. В кладовке нашлось все необходимое для ухода за младенцами, всевозможные лекарства и даже печенье и разные соки. — Нам нужна горячая вода, — сообщила Элис, обозрев все это и не особенно впечатлившись. — Цистерни, наверное, еще есть. — Пойду посмотрю, — сказал Малькольм, заметивший небольшую уборную и внезапно осознавший, что ему срочно нужно облегчиться. Туалет прекрасно смывал, краны работали, из одного даже бежала струйка тепловатой воды. Он поспешил сообщить об этом Элис. — Так, — сказала она, — тогда иди, найди нам подгузников из тех, что потом сразу выбрасывают. Мы ее сначала вымоем и переоденем, а потом покормим. Если найдешь способ вскипятить воды, будет совсем хорошо. И смотри, не пей сырую. В камине в пустой комнате обнаружились дрова, растопка и бумага. Малькольм отправился искать кастрюльку или еще что-нибудь, в чем можно кипятить воду, попутно благословляя дальновидного владельца аптеки, набившего кладовку всем необходимым. Внизу наверняка имелась разнообразная домашняя утварь, Но вода уже успела подняться до первой ступеньки лестницы, так что добыть вещь с нижнего этажа не было никакой возможности. Им еще повезло, что хозяева держали товар наверху, а не в подвале. Да что там, наверху даже кухонька была с газовой плитой, которая, правда, не работала, и чайником. Малькольм вытащил нож ты принялся бить по кремню, каждый раз высекая дождь искры, тщетно ожидая, что хоть одна сумеет поджечь бумагу в камине. — Ты чем там занят? — Элис закатила глаза и кинула ему коробок. — Вот придурок! Он вздохнул, чиркнул спичкой, и вскоре пламя уже весело плясало в очаге. Чайник наполнили из холодного крана и приладили над огнем. Пока Элли смыла лиру и надевала на нее чистый сухой подгузник, девочка самозабвенно вопила, но крик этот выражал скорее общую злость, чем страдание. Ее крошка Деймон, в последнее время щеголявший в облике взъерушенной крысы, превратился в крошечного бульдога и тоже принялся скандалить. Но Аста Грейхаунд схватил его за шкирку и как следует встряхнул, а ребенок так возмутился, что даже замолчал. — Так-то лучше, — сказала Элис. — Лежи тихо. Я покормлю тебя через минуту, когда вон тот мальчик соизволит согреть нам воды. Она принесла малышку в кухню и уложила на сушилку для посуды. Малькольм возился у огня. Ему пришлось обернуть руки мокрым одеялом, чтобы не обжечься, пока держит чайник. Подвесить его было не на что. — Заодно и одеяло высушим, — заметил он, обращаясь к Асте. — А если хозяин вдруг придет? — осторожно спросила она. — Вряд ли кто-то подумает, что мы не должны были переодеть и накормить ребенка, — сурово возразил Малькольм. «Разве что Банвиль!» «Это ведь он был ночью, правда?» «Наверняка. Он и правда чокнутый. Совсем сумасшедший. А мы правда повезем я аж самый...» -с -с. Малькольм оглянулся, но Элис уже была в другой комнате. Мыла Лиру. «Да, теперь у нас другого выхода нет». «А почему тогда Элис не сказать?» «Потому что она не захочет. Она заортачится или выдаст нас, или еще чего. И Лиру заберет. Огонь, наконец, разгорелся». От жара на лице и руках до Малькольма начало доходить, как холодно и мокро всем остальным частям его тела. Он раздраженно поежился, и тут сзади раздался голос Элис. — Ну где там вода? — Уже почти кипит. — Покипяти несколько минут, нужно убить всех микробов. А потом пусть остынет. Придется есть едой потерпеть еще немного. — коконо Но пахнет уже лучше, но попка вся воспалилась. — Тут должен быть какой-нибудь крем или что-нибудь в этом роде. — Ага. «Уже нашла. Слава богу, что это аптека, а не какие-нибудь скобинные изделия. Воду не разлей!» Вода тем временем кипела, руки немилосердно жгло. «Можешь принести холодной воды?» — взморился малькром «Надо снова намочить одеяло, не то я себе всю руку сожгу». Элис пошла, принесла кувшину, осторожно полила воды на одеяло. Руке сразу стало и лучше, и гораздо хуже. Майкрем поставил чайник на пол и начал озираться по сторонам. — Чего тебе еще? «Надо найти что-нибудь, чем его держать. Я так больше не могу». Долго искать не пришлось. Возле камина лежала небольшая поленница, где нашлось одно бревнышко как раз нужной длины. Его прислонили к решетке, а наверх друзили чайник, так что огонь нагревал ровно половину. «Если он оттуда сверзится...» «Я знаю. Постой тут, посмотри за ним минутку». Малькольм встал и пошел взглянуть на Лиру кажется, чувствовала себя отлично, лежа на полу с печеньем в кулачке. стова вылизывала голову Пантелейману, который выглядел сейчас как совсем маленький щенок, а Лира что-то радостно булькала. В кладовке Малькольм нашел, что искал карандаш. На стене на лестничной площадке он написал Малькольм полстет из форели, что в Готстоу обязуется заплатить за весь причиненный ущерб и за все, что мы взяли. Там же он нашел кипу новых полотенец. Перетащив их через разбитое окно в лодку, он тщательно вытер все ее дно. «Давай-ка постараемся больше не мокнуть», — сказал он прекрасной дикарке. «Дождь уже перестал». Но воздух был пропитан влагой, и ветер гнал мелкую морось. Вода и не думала спадать. — Вообще-то мы здесь всего полчаса, — заметила Аста. — Вот бы как-нибудь спрятать лодку. Если Бонвиль проплывет мимо, он ее сразу же заметит. — Он никогда не видел наше Каноэ днем, — возразила она. — Тогда темно было, хоть глаз выкали. Откуда ему знать, что мы плывем не на панте? «Угу», — неопределенно промычал Малькольм, закрепляя тент по всему периметру. «Малькольм, иди сюда!» — позвала из дома Элис. «Что такое?» — спросил он, протискиваясь обратно через окно. «Сядь вон на ту табуретку и сиди спокойно». «Зачем?» Она сняла чайник с огня. Должно быть, вода, наконец, достаточно кипела. В одной руке у нее была мокрая тряпка, другой она повернула Малькольму голову в одну сторону, потом в другую, и не грубо, но твердо принялась промокать его исцарапанное лицо. Зачем он понял очень быстро, не успела она начать. Ой! Замолчи! Все эти царапины выглядят жутко, к тому же в них могли попасть микробы. Ну не рзаи! Малькольм примирился со щепучей тряпкой и прикусил язык. Потом Элис нанесла на раны какую-то антисептическую мазь. Прекрати вертеться, не так что ты и больно. Больно было ого-го как. Хотя Малькольму и в голову не пришло бы в этом признаться. Он только заскрипел зубами. Ну вот, сказал Элис, наконец. Не знаю, может, тебе еще и пластырь наклеить или два? Все равно отвольца. Ну, как хочешь. А теперь брось с табуретки, мне нужно покормить лиру. Она проверила температуру воды, совсем как сестра Фенелла, потом насыпала в нее сухого молока и размешала. — Дай-ка нам вон ту бутылочку! — скомандовала она. Малькольм передал ей бутылочку и резиновую пустышку. — Надо бы все простерилизовать сначала, — сказала она. Малькольм взял у нее малышку. Пан сейчас был воробушком, совсем птенцом, так что Аст тоже стала птичкой, на сей раз зеленушкой. — Ты, я смотрю, уже почти доела печенье. Небось никакого молока не захочешь. Дай-ка я поддержу остаток. Как сказала бы мама, Лира уже совсем раздухарилась. Он передал ее Элису, а сам отвернулся к окну. При мысли о маме у него на глаза вдруг навернулись слезы бессилия. — В чем дело? — подозрительно спросила Элис. — Да и щиплет всю. Он высунулся в окно, пытаясь разглядеть, нет ли кого в соседних домах, но нигде не было ни души. Где-то окна были задернуты шторами, где-то нет, но ни в одном не теплилось ни огонька, с улицы не доносилось ни звука, кроме шума бегущей воды. И вдруг он заметил какое-то движение. То есть первое то заметила Аста. Она ахнула и, превратившись в котенка, поспешила спрятаться у него на груди. Потом увидела Малькольм. Это плыло к ним по улице, натыкаясь на фасады домов, безвольное вялое и наполовину под водой, обращенная лицом вниз тело женщины, утонувшей и мертвой женщины. — Что с этим надо делать? — — прошептала Аста. — А что ты поделаешь? — Я сказала, надо. Это другое. — Ну, надо вытащить ее из воды и положить в доме, оказать ей уважение, не знаю. если лавочник вернется и обнаружит у себя мертвую женщину... Несколько секунд утонувшая бедняжка словно раздумывала, не остановиться ли ей между стеной и каное... Маркольм с ужасом подумал, что ему придется взять весло и оттолкнуть ее, но тут вмешалось течение и понесло ее дальше по улице. Малькольм и Аста отвернулись. Смотреть дальше почему-то казалось им неуважением. — Что случается с демонами, когда люди умирают? — тихо спросил Аста. — Не знаю. Может, ее демон был совсем маленькой, вроде птички, и сейчас он у нее в кармане. А может, потерялся где-то по дороге? Но думать об этом было слишком страшно. Они еще раз взглянули на мертвую женщину, которую уже довольно далеко отнесло течением, и постарались подумать о чем-нибудь другом. — Кладовка, — сказал Малькольм. — Надо загрузить в лодку как можно больше припасов. — Это еще зачем? — спросила Элис. Она стояла у них за спиной. Малькольм не слышал, как она подошла. — На тот случай, если мы не сумеем вернуться, — спокойно ответил он. — Ты сама видела, какое сильное сейчас течение. Нас может унести дальше по реке, где не будет ни домов, ни лавок. — Мы можем остаться здесь, — возразила она. — Тогда нас очень быстро найдет Бонвиль. Элис как следует обдумала это. — Да, — сказала она. — Может, ты и прав. Она похлопала Лиру по спинке, и малышка громко срыгнула. — Зачем она ему, — скажи на милость? Наверное, хочет убить, чтобы отомстить. — Кому? — Ее родителям. Не знаю. Все равно. — Все равно что? — Думаю, мы бы не смогли ее в убежище. В Иордан колледже, даже если бы добрались до него. Там надо что-то такое на латыни сказать, а я не умею. Так что, возможно, Элис, прищурившись, посмотрела на него. Что-то в ней изменилось. — Ты ведь и не собирался останавливаться в Ордане, так? — «Конечно, собирался, а вот и нет. Я тебя как книжку читаю, мелкий ты мерзавец!» Она внезапно наклонилась и выхватила белую карточку у него из кармана рубашки. Элис прочла ее с обеих сторон, побагровела и швырнула карточку на пол, а потом, что было сила, пнула Малькольму ногой. Ничего другого с ребенком на руках она сделать не могла, но малышке передался ее гнев, и она испугалась. Малькольм на всякий случай отодвинулся. «Да ты не верь, что себе вообра...» «Ничего я не вообразила!» «Значит, собирался, да? Я видела, как ты пялился на эту штуку в каное, когда думал, что я сплю». — А меня-то собирался взять, чтобы я за младенцем присматривал, ах ты свинья! Я дурой повелась! Она пнула его еще раз и еще, и Деймон зарычал и попытался схватить асту, которая мгновенно превратилась в птицу, и отлетела подальше. Эллис побледнела от ярости, а ее бледные голубые глаза стали огромными в пол лица. Малькольм еще отступил, подобрал табуретку и выставил перед собой. — И что ты собираешься с этим делать? «По голове меня стухнешь? Давай-давай, я погляжу. Да я тебя на обе лопатки положу, если только попробуешь. Я вот сейчас лиру пристрою и переломаю тебе руки. Посмотрим, как ты тогда будешь грести в своем чертовом каное!» — Тихо, тихо, малышка, не надо плакать, телес, просто немножко вышла из себя. Из-за этого вот куска дерьма, и совсем не из-за тебя, моя радость. — Поставь уже эту треклятую табуретку, где она стояла, крыс ты помощная. Я еще не закончила кормить ребенка. И дров в огонь подброси, а потом держись от меня подальше. Малькольм сделал, как было сказано. Когда Элис уселась и снова сунула соску в рот Лирия, он сказал, — А теперь сама подумай, что произошло прошлой ночью. У нас не было никакого выбора, мы просто не могли поступить иначе. Нам пришлось прийти в форель, но они заперли все двери, потому что думали, что я у себя наверху в безопасности. И не слышали, как мы колотим в дверь. Идти нам было больше некуда, и спастись негде. Оставалось только каное. Нам оставалось только забраться в него и... Заткнись и прекрати трепаться, я должна подумать, что делать дальше. Мы не можем оставаться тут, он нас найдет. Я сказал, умолкни. Что-то побежал побежала струйка у него по лбу и дальше в правый глаз. Это оказалась кровь. Царапины снова открылись. Он промокнул кровь носовым платком, все еще мокрым, как и все остальное, и ушел в кладовку. — В конце концов, она бы все равно догадалась, — прошептала Аста. — Да, но... — И мы знали, что она взорвется. — На самом деле их обоих это потрясло. Гнев Элис был страшнее мертвой женщины в воде, страшнее даже, чем мысль о Бонвилле. Малькольм повернулся к полкам, но сосредоточиться так и не смог. Мысли его бурлили, словно паводок. Думать о том, что отнести в каное, не получалось». — Мы должны ей объяснить, — тихонько сказала Настя. — Думаешь, она станет слушать? — Ну, пока у нее лира на руках. Он нашел бутылку апельсинового сока и открутил крышечку. — Это еще зачем? — Рявкнула Элис, когда он протянул ей сок в завтрак. — Засунь это себе в задницу! — Просто послушай, дай мне объяснить. Она свирепо зыркнула на него, но ничего не сказала. — Лира в опасности, где бы она ни была, — продолжал Малькольм. — В Оксфорде уж точно. Даже если монастырь уцелел и монахи не есть как минимум две стороны, которые попробуют до нее добраться. Во-первых, Банвиль. Я не знаю, чего именно он хочет, но он стремится заполучить Лиру. Он жестокий и сумасшедший. Он бьет своего Дэймона гиену. Наверняка это он сломал ей ногу, так что она теперь хромает. Мы не можем позволить ему схватить ребенка. А еще есть... — Служба защиты детства, — подсказала Асту. — Да, служба защиты детства. Ты сама слышала, когда я рассказывал о них маме. — И твой Деймон. Да, — сказала Элис. — Эти сволочи и есть убежище для ученых. Все, как я говорил тебе ночью. — Ну да, если только это правда. Если мы сумеем добраться назад в Орден колледж по такой воде, и они все равно нас туда не пустят, прекрасной идеи ничего не скажешь. Но есть еще лорд Тазрел, ее настоящий отец. Помнишь, я тебе говорил, он противостоит ДСК и совершенно точно любит Лиру. Вот я и подумал, что мы должны отвести ее к нему, потому что больше никто не сумеет ее защитить. Служба защиты детства снова придет в монастырь, А монахи не будут заняты ремонтом и уборкой и не смогут как следует за ней присматривать даже сестра Бенедикта. И еще этот Бонвиль, он он страшный, он совершенно с катушек слетел, может наброситься на нее в любой момент, а сестра Катарина просто возьмет и выдаст ему ребенка». Элис задумалась. «А твоя мама с папой?» — спросила она. «Почему они не могут за ней присмотреть?» «Да они по горлу заняты трактиром, к тому же ДСК может заявиться снова. Знаешь мистера Болтрайта? Джорджа Болтрайта?» — А он причем? Они пришли как-то вечером и попытались его арестовать. Он дал им отпор, когда остальные даже не пытались. От ДСК защиты нет. Если они задумают обыскать трактир от подвала до крыши, они это сделают, и никто их не остановит. Ну и про Лигу Святого Александра тоже забывать не стоит. Кто-нибудь из наших посетителей увидит Лиру, скажет своему сыну, и если тот из Лиги, пиши, пропала. — сказал Элис. Она отставила бутылочку, подняла малышку и похлопала ее по спинке. — У нее вообще-то и мать есть, ее мать на стороне ДСК. Она-то и основала Лигу Святого Александра. Элис встала и принялась медленно прохаживаться взад-вперед по комнате. Пантелеймон превратился в птенца-ласточки и оживленно зачирикал. Лира присоединилась к нему, а потом и Аста. Мастив Деймон Элис, лежавшего очага, открыл один глаз и посмотрел на них. Малькольм сидел тихо. Наконец Элис повернулась к нему. — И как же ты собираешься его найти, этого лорда зрела? спросила она. Малькольм подобрал с пола карточку. — Вот его адрес, — сказал он. — Я поэтому о нем и подумал. В любом случае, цыгане точно знают, где его искать, если мы, конечно, встретим кого-нибудь из них. — Ну и вообще, он знаменитый человек. Найти его будет нетрудно. Элис фыркнула. — Какой же ты все-таки балда! — Не знаю такого слова. — Ну так сходи к зеркалу, познакомься. Он промолчал. Так было безопасней. Элис подошла к окну и быстро выглянула наружу. — Принеси-ка мне одеяло! — распорядилась она. Он нашел одно, развернул и накинул ей на плечи. — Почему ты мне сразу ничего не сказал? — Потому что все произошло слишком быстро. — Но ты же все равно планировал. У тебя в каноэ все припасено. — Я не думал убегать из дома. По крайней мере, не сейчас. И не думал, что потоп придет так скоро. А если бы думал, я бы взял сестру Фенеллу, потому что невозможно сразу и грести, и смотреть за ребенком. — Сестру Фенеллу? «Как я там тебя назвала, балда? Да ты просто чертов волох царя небесного, безмозглый идиот! Ну кого ты же? Это все равно была бы я, никого же больше нет!» «Ну и зачем ты меня тогда пинала? Потому что ты мне не сказал, не попросил! Я только ночью это придумал, когда мы уже стояли привязанные к дереву!» Она подошла к камину и сунула в огонь последнее полено. И какой же у нас план? поинтересовалась она. Плыть вниз по реке, держаться подальше от Банвиля, найти лорда зрела. Ему снова пришлось вытереть кровь, заливавшую глаз. Маркаль вытер руку о штаны, которые уже как раз почти высохли. Сядь и возьми Лиру, сказал Элис. Я тебе пластырь наклею. Мне плевать, что ты скажешь. Ты меня с ума сведешь, если всю дорогу будешь вот так смаргивать кровь. На этот раз она все сделала куда ласквее, потом протянула ему упаковку пластырей и тюбик антисептической мази. Для начала вот это в лодку отнеси, а еще одеяло и подушки, если они тут есть. Прошлой ночью было до чертиков холодно, и побольше подгузников, которые потом можно выбросить, и спички, и вот эту кастрюлю, и все печенье». Дальше она тараторила без пауз. Если бы Малькольм взял все, что она сказала, Каноэ тут же потонуло бы под таким грузом. Впрочем, он все равно очень серьезно кивал, слушая каждый пункт списка. — Короче, можешь приступать! — подытожила она. И Малькольм приступил. Он собирал вещи в порядке убывания важности. Одеяло и подушки отправились в лодку первыми, а вслед за ними подгузники, детское питание и всякие причиндалы для лиры. Элис не слишком стремилась помогать, а он не рискнул попросить, так что каждый раз ему приходилось свешиваться из окна, подтаскивать к себе каное, бросать туда вещи, а потом слезать самому» и укладывать все как можно компактнее. Стопку одеял он сложил на носу, чтобы Элис было на чем сидеть, так холд воды из-под днища до нее не доберется. Он добавил еще пару подушек под спину. — Она очень странная, — заметила Аста, когда они были снаружи. Могла бы ныть и скулить всю ночь. А ты, гляди, даже не пикнула, вот бы она еще и не легалась. Зато она тебе царапина обрабатывает. Малькольм заметил какое-то движение в конце улицы. Ялик с двумя мужчинами. К счастью, ни один из них не был Бонвилем. Первый греб, а второй смотрел вперед. Заметив Малькольма, второй что-то сказал своему товарищу, и тот тоже обернулся посмотреть. — Эй! — прокричал один. — Ты что там делаешь? Малькольм не ответил и только позвал через окно. — Элис! — Неси сюда Лиру, быстро! — Зачем? — заворчала она, но Малькольм ничего не стала объяснять. Ялик был уже совсем близко. Тот, что сидел на веслах, знал свое дело. Когда они подплыли достаточно близко, чтобы Малькольму не приходилось кричать, он ответил. — У нас тут ребенок, мы за ним присматриваем. Нам пришлось сюда забраться, потому что иначе она бы насмерть замерзла. Позади него показалась Элис. Мужчины были уже так близко, что могли протянуть руку и схватить Каноэ за борт. — Чего вам надо? — сердится спросил Элис, не выпуская из объятий Лиру. Та почти спала. — Просто хотим убедиться, что все в порядке, и никто не делает ничего такого. — Чего делать не следует? — отвечал тот, что не греб. — У вас там малыш? — спросил тот, что сидел на веслах. — Это моя сестра, — ответила Элис. — Наш дом чуть не обвалился, когда пришла вода. Так что нам пришлось спасаться на лодке. Мы всю ночь провели на реке, и девочка ужасно замерзла. Мы искали место, где ее можно переодеть и покормить. Если бы тут кто-нибудь был, мы бы спросили разрешение. Но дом стоял пустой. — А что это вы в лодку суете? — спросил первый. — одеял и подушки, — ответил Малькульм. — Мы хотим попробовать вернуться домой. Наши родители наверняка очень беспокоятся. Но, возможно, нам придется провести в лодке еще одну ночь. — А почему вам здесь-то не остаться? — Так родители же! — вмешал Селис. Вы что, не слышали? Они, небось, там уже с ума сходят. Мы должны как можно скорее добраться до дома. — Это куда? — А вы полицейские или кто? Вам что за дело? — Сандра, не заводись, они просто за этим местом приглядывают, — перебил ее Мальклим. — Мы в Улверкотте живем. Прошлой ночью нас протащило через весь порт Медоу. Мы хотим попробовать доплыть обратно через город, но если вдруг опять застрянем... — Как тебя зовут? — Я Ричард Парсонс. Это моя сестра Сандра. А малышка Элли... — Где же были ваши мать и отец прошлой ночью? Наша бабуля заболела. Они поехали ее проведать, а пока их не было, потопа случился. Тому, кто сидел на веслах, приходилось все время грести, чтобы удерживать лодку на одном месте... — Оставь детей в покой. С ними все в порядке, — сказал он своему спутнику. — Ты в курсе, что занимаешься воровством? — спросил тот у Малькальма. А точнее, мародерством. — Никакое-то не мародерство, — отрезала Элис, но Малькальма ее перебил. — Мы берем только самое необходимое, чтобы остаться в живых и сохранить жизнь ребенку. Когда вода спадет, отец придет сюда и заплатит за все, что мы взяли. — Когда окажетесь в городе, — сказал гребец, — найдите ратушу. Знаете, где это? — Сент-Олдейт! — Малькольм кивнул. — Сент-Олдейт! Есть станция скорой помощи. Там уйма затопленцев, и много народу им помогает. Там вы найдете все необходимое. «Спасибо — Спасибо! — сказал Малькольм. — Так мы и поступим. Премного благодарны. Незнакомцы кивнули им и поплыли прочь. — Сандра! — прошипел Элис с непередаваемым презрением. — Получше ничего не мог придумать. — Нет, не мог! — коротко ответил Малькольм. А десять минут спустя они уже снова были в дороге, Сандра Элис устроилась на носу, закутавшись в одеяло, а чистая, сухая и накормленная Лира крепко спала у нее на груди. Прекрасная дикарка сидела в воде как никогда глубоко, ну, может, не считая тех случаев, когда Малькарм возил сестру Бенедикту на почту, но плыла совсем новообретенным проворством и слушалась весла, словно могучий конь руки хозяина. — Что ж, могло быть и хуже, — думал Малькарм. — По крайней мере, мы все живы и продолжаем продвигаться на юг.